Руководитель за кавказских чекистов. В должности начальника секретно-оперативного отдела азербайджанской чека надо полагать, Лаврентий Палыч проявил себя неплохо. Хотя вплоть до 1922 года находил возможность урывками учиться и в политехническом институте. В 1923 году секретарь ЦК Азербайджанской коммунпартии Рухулла Ахундов выдал Берре удостоверение-характеристику. Удостоверение сделано ответственному партийному работнику товарищу Берии ЛП в том, что он обладает выдающимися способностями, проявленными в разных аппаратах государственного механизма, работая управ делями ЦК Азербайджанской коммунпартии, чрезвычайным уполномоченным регистрода Кавказского фронта при реве в Совете 11-й армии и ответственным секретарём чрезвычайной комиссии по экспроприации буржуазии и улучшению быта рабочих, он с присущей ему энергией и настойчивостью выполнял все задания, возложенные партией, дав блестящие результаты своей разносторонней деятельности, что следует отметить как лучшего, ценного, неутомимого работника, столь необходимого в настоящий момент в советском строительстве. Автор характеристики был арестован и расстрелян в 1938 году, бытность бери во главе коммунистов Грузии. Ахондо был тогда начальником управления по делам искусств при совнаркоме Азербайджана. Лаврентий Палыч не смог или не захотел чем-либо помочь несчастному. Саму железную характеристику дал Бери в 1924 году первый секретарь Закавказского краевого комa партии Мясников. Беля Интеллигент заявил себя в Баку как способный чекист на посту заместителя председателя ЧК Азербайджана и начальника секретно-оперативной части. Беля на час сот, начальник секретно-оперативной части грузинской ЧК. В азербайджанской ЧК Беля сделал немало. С гордостью отмечал в автобиографии, что активно участвовал в разгроме мусульманской организации Иттихад. которая, по его утверждению, насчитывала десятки тысяч членов, и ликвидацией закавказской организации правых эсеров. За эту последнюю операцию Лаврентий Палыч 6 февраля 1923 года был отмечен специальным приказом коллегии ВЧК. За энергичное и умелое проведение ликвидации за Кавказской организацией партии социал-революционеров начальник секретно-оперативной части Бакинского губотдела товарищ Беря и начальник секретного отдела товарищ Иосем награждаются оружием револьвером системы Браунинг с надписями, о чём занести в их послужные списки. Кроме того, 12 сентября 1922 года Совнарком Азербайджана отметил заслуги Берии похвальным листом. В Грузии, где с осени 1922-го Лаврентий Палыч возглавлял секретно-оперативную часть и являлся заместителем начальника местного ЧК, он тоже неплохо проявил себя. В автобиографии Берия отмечал... Принимая во внимание всю серьёзность работы и большой объект, отдаю таковой все свои знания и время. В результате Соответственно, короткий срок удаётся достигнуть серьёзных результатов, которые сказываются во всех отраслях работы. Такова ликвидация бандитизма, принявшего было грандиозные размеры в Грузии, и разгром меньшевистской организации и вообще антисоветской партии, несмотря на чрезвычайную законспирированность Результаты достигнутой работы отмечены Центральным комитетом и ЦК Грузии, в виде награждения меня орденом Красного Знамени. Итак, В 23 года Лаврентий Берия уже заместитель начальника грузинского ЧК и руководитель самого важного ее подразделения – секретно-оперативной части, занимавшейся наблюдением за настроениями населения и разработкой оперативных мер против тех, кто подозревался в намерении бороться с советской властью. Если попытаться вписать беревскую должность в систему «Аврентия», деривлюционных должностей, то это заместитель товарищ начальника губернского жандармского управления. Во главе управления обычно стоял генерал-майор или полковник. Его заместитель, как правило, носил чин полковника или подполковника. Разумеется, до 1917 года Берия не мог даже мечтать, чтобы в 23 года получить чин подполковника. В случае с революцией он бы в этом возрасте в лучшем случае только окончил Бакинский политехнический институт, если бы он открылся, или какой-то иной вуз и поступил бы рядовым инженером к кому-нибудь из местных нефтяных магнатов. Монтаж в Угукасову или Нобелю. На заводе у Нобеля в Балаханах он в 1916 году проходил практику. Если бы повезло, мог со временем получить большой оклад, но вряд ли бы пошёл на госслужбу, тем более учитывая его тягу именно к техническому образованию. Но этот вариант в биографии был бы осуществим только в случае, если бы родители или сам Берия смогли каким-то образом изыскать средства для продолжения образования. иначе пришлось бы идти лавренцию на те же бакинские нефтепромыслы простым техником или, известно, выбился бы он когда-нибудь в инженеры, сделал бы хоть какую-нибудь карьеру. Конечно, и техник в баку зарабатывал вполне прилично, той деревенской нужды белия бы уже не знал. Но юного менгрела, по-видимому, снидало не шуточное честолюбие. И именно революция позволила реализовать самые честолюбивые мечты. Когда познакомились Берия и Сталин, достоверно неизвестно. Некоторые историки относят это событие ко времени подавления грузинского восстания 1924 года. Возможно, это произошло и раньше – Во всяком случае, уже в январе 24-го года Берия докладывал лично Сталину о том, что Троцкий был столь слаб в день похорон Ленина, что не смог выступить публично, а лишь написал статью, которую прочитали по радио. Кстати, этот доклад опровергает версию самого Троцкого, что он не приехал на похороны из-за козней Сталина, сообщившего неверную дату траурной церемонии. Судя по всему, Лев Давыдович был действительно болен и физически не мог присутствовать на прощании с Лениным. Кстати сказать, нет никаких данных, что Берия когда-либо примыкал к левой или правой антисталинской оппозиции. Даже весьма пристрастные следствия и июльский пленум 1953 года – не рискнули навесить ему ярлык «троцкиста» или «бухаринца» и обвинить в связях с оппозиционерами 20-х годов, хотя предъявленное ему обвинение в буржуазном перерождении совпадало с тем, что в свое время предъявили Бухарину, Рыкову и его товарищам. От Троцкого же Лаврентий Павлович был далек, перманентной революции, никакого интереса не проявлял. Троцкий был романтиком революции Берия и ее прагматиком. Лев Давыдоввич сразу после смерти Ленина мог победить в борьбе со Сталиным только на путях военного переворота и превращения СССР в латиноамериканскую банановую республику. Говорят, некоторые командиры и комиссары Красной армии предлагали ему арестовать политбюро и захватить власть, но Троцкий эту идею отверг. Он хотел быть не военным диктатором, а партийным вождём, призванным распространить коммунистическую революцию на весь мир, и за эту утопию заплатил жизнью. Тогда в январе 24-го Берия, конечно, не мог предполагать, что через 16 с половиной лет ему придётся возглавить операцию по уничтожению Троцкого. Но думая уже тогда, наблюдая борьбу Троцкого и Сталина, он понял, что Лев Довыдович обречён. Троцкий проигрывал тактически, собственное здоровье ставя выше политической целесообразности. Он апеллировал к партийной массе, то есть к тем, для кого он был заведомо чужой. Старая гвардия не могла простить Троцкому его небольшевизма до 1917 года. Молодые коммунисты, пополнившие партийные ряды после смерти Ленина, чувствовали себя обязанными партаппарату, возглавляемому Сталиным. Лаврентий Павловичу не хотелось быть среди проигравших, и он спокойно проводил в Закавказье репрессии троцкистов, а потом и их противников бухаринцев. Интересно другое. Когда после смерти Сталина Берия попытался провести свои реформы, для их осуществления он мог совершить военный переворот. Но шансов взять власть военным путём у него не было, да и нет никаких свидетельств, что Лаврентий Палыч на самом деле собирался совершить переворот с силами армии или МВД. Особенно ярко проявился сыскной талант Берии при подавлении меньшевистского восстания в августе-сентябре 24 года. Вот что рассказывает об этом с его слов сын Серго. В 1924 году отец, заместитель начальника грузинской ЧК, узнаёт причём заблаговременно о том, что готовится меньшевистское восстание. Учитывая масштаб будущих выступлений, отец предлагает любыми политическими мерами предотвратить кровопролитие. А Джаникидзе, в честь которого и был назван Серго Лаврентич, в свою очередь передает его информацию в Москву. Ситуация тревожная. Разведка достоверно известна, что разработан полный план восстания. Готовятся отряды, создаются арсеналы. Выступления вспыхнут по всей республике. И пусть они в действительности не будут носить характера всенародного восстания, но выглядеть это будет именно так.